Глава 40. Я решила как можно скорее возвратиться к себе в комнату и проверить диадему. Я придумала идеальный тайник. «Много лет», — говорила Флора, — «а ведь к ней за травами даже из других деревень приезжают». Поморгав, я поняла, что глубоко задумалась, пока служанка что-то рассказывала. «Бабуля хочет, чтобы я ее заменила, мол, она-то совсем стара стала». а мне хочется уехать отсюда подальше. Не хочу и думать, что всю жизнь тут проживу. Мэйзи говорила, я как одуванчик, яркая и радостная, а повзрослею, унесет ветром. Она посмотрела на небо. Пускай судьба решит, где мне приземлиться и пустить корни. Взгляды Флоры на жизнь показались мне наивными, но в ее романтических представлениях было нечто успокаивающее. В моем мире подобный оптимизм встречался редко. «Значит, ты никак не привязана к Сомерсет-парку?» — спросила я. «Ну, может, чуточку?» — загадочно улыбнулась она. В голове множились вопросы, но я сдержалась. В отличие от своей родственницы, Флора пока не готова была раскрывать все свои тайны. «Спасибо, что позволила мне составить тебе компанию в гостях у бабушки». — сказала я, вспоминая миссис Ринальда. Она очень добра. Флора переложила корзину в другую руку. Затем глаза ее загорелись любопытством. «А откуда вы с лордом пришли нынче утром?» «Просто прогулялись по саду», — соврала я. Она пожевала нижнюю губу. «Не мне вам указывать, что делать, но я бы не осталась с ним наедине даже за все богатства Сомерсет-парка». «Он вел себя, как джентльмен Флора», — засмеялась я. Остановившись посреди колеи, она схватила меня за руку. «Я не о том толкую. Это его я видела той ночью, выходившим из леса». Она подалась ближе, хотя на дороге мы были одни. Я пряталась в тени, и тут он вышел, шатаясь. Такая злость у него на лице была, и усталость, будто дрался он с кем-то. Я аж дыхание затаила, молясь, чтоб он меня не приметил». По спине у меня пробежал холодок. «Так он заметил?» Она кивнула. «Рубашку мне дал, велел выстирать. Я спросила, может, он раненый, и надо послать за доктором? А он такой опечаленный был, и ноздри, как у лошади, раздувались. Никогда я такого не видала, Дженни. А потом он приказал мне обо всем помалкивать. Мне показалось, что я не могу даже дышать. А к чему такая таинственность?» спросила я. Флора поджала губы. Оле, я увижу кровь, так ее узнаю, а его рубашка сплошь была ей залита. Такие пятна нипочем не отстирать. Я попробовала, а потом взяла да бросила ее в камин. А уж когда леди Одра пропала, я молчала, боялась, а ну как он со мной такой же сотворит. Я теперь и глянуть на него без дрожи не могу. Я изо всех сил пыталась осмыслить сказанное. «С тех пор он тебе что-нибудь говорил?» — спросила я. «Только приветствовал, как обычно». То, что я принимала за застенчивость Флоры при виде хозяина, оказалось страхом. Мне почудилось, будто я теряю опору под ногами. Все мои представления словно потеряли смысл. Я начала доверять мистеру Пембертону или, по крайней мере, не тревожиться при мысли о нашем соглашении. Меня охватило смятение». Я так и представила себе хозяина Сомерсета, залитого кровью. Флора смотрела на меня, ожидая ответа. Чтобы избавиться от этого образа, мне потребовались все силы. Я решила обдумать все позже. «Ясно», — сказала я, — «на большее меня не хватило». Дорога свернула к кладбищу, обнесенному невысокой каменной стеной. Флора поставила корзину на землю и достала маленький букет, который дала ей старушка. «Я мигом», — сказала она. Миновав несколько рядов каменных плит, она опустилась на колени перед начищенным надгробием и бережно положила букетик. Я одержалась на почтительном расстоянии, но все же сумела прочесть имя Мэйзи. Доктор Барнаби упоминал, что примерно в то время, когда исчезла Одра, в деревне умерла девушка — Не о он говорил. «Мы отправились назад в Сомерсет-парк, обе окутанные печалью. Я хотела бы поддержать Флору, но не умела быть ничьим другом. Девушки из пансиона Мисс Крейн считали меня ненормальной, для них я сама была скорее призраком, чем медиумом». Флора перехватила корзину другой рукой. «Давай я понесу», — предложила я. Она заколебалась. «Так не полагается, Дженни». «Это вовсе меня не обременит. Кроме того, я буду чувствовать себя нужной. А когда мы подойдем ближе, я снова передам ее тебе, и никто ничего не узнает». Она нахмурилась, обдумывая предложение, а потом привычная улыбка озарила ее лицо, и Флора вручила мне корзину. Охнув, я подстроила шаг под ношу. Та оказалась тяжелее, чем я ожидала, а Флора сильнее. «Итак», — начала я, — «здесь есть приворотное зелье?» «Надеюсь, мы не спутаем его с мятным желе. Хотя это, разумеется, внесло бы оживление в скучный ужин. Правда, сдается мне, тебе не требуются никакие зелья, чтобы привлечь внимание возлюбленного». Я успела немного прошагать вперед, прежде чем поняла, что Флора остановилась как вкопанная. Она уставилась на меня, распахнув от удивления глаза. «Неужто всем это заметно?» — ахнула она, коснувшись губ. мужчина доказывает истинные чувства делами а не болтовней заявила я вспомнив приправленные фальшию разговоры о любви которые подслушала в пансионе мисс крейн он огорчится я обещала хранить тайну но почему ему и холод ни почем раз он приходит тебя повидать или угоститься яблочным пирогом поддразнила ее я флора теребила ленту чепца накручивая ее на палец Конечно, может статься и так, неуверенно сказала она. Но он обещал мне кольцо. Это ведь что-то дозначит, верно? Кольцо? Я и не думала, что все так серьезно. Она усмехнулась. Он обещал взять меня в жены. Флора вздернула подбородок. Недолго мне ходить в судомойках. Скоро я буду носить фамилию Сатерли. Я подавилась смешком, думая, что она не всерьез. «Ты говоришь об Уильяме?» — спросила я. Мы остановились посреди дороги, уставясь друг на друга. Флора захихикала, прикрывая рот ладонью. «Вы так покраснели! Я знала, что вы удивитесь! Но как же здорово, наконец, хоть кому-то рассказать!» Она коснулась моей руки. «Пока мы никому об этом не говорим!» Но что с вами? Разве вы за меня не рады?» Я взяла ее под руку. «Должно быть, ты шутишь», — сказала я, представив, как он, напившись, лежит в кровати отры. «Это же нелепо!» На ее лице промелькнула обида. «Почему в это так трудно поверить? Он не чванливый, как остальные. Нельзя доверять ему свое сердце. Он одержим Одрой. Он был в нее влюблен». Флора грубо отдернула руку и устремила на меня сердитый, обиженный взгляд. «Необходимо было ее образумить». «Он даже вылочился за одной из служанок», — сказала я. «Я видела его в первую ночь в Сомерсете». «Это была я». Ее глаза налились слезами. «Только я могу унять его горе. Только я могу заставить его о ней забыть. Он сам мне так говорит». Мое сердце болело за нее. Если бы я не видела Уильяма в тот вечер в комнате Одры, то, возможно, спокойнее приняла бы ее заявление. «Он говорит тебе лишь то, что ты желаешь слышать», — сказала я. «Да вам-то почем почём знать!» Флора вырвала из моих рук корзину и умчалась вперед. Меня объял неописуемый ужас. Я поняла, что лишилась, возможно, последнего человека в Сомерсет-парке, которому могла доверять.